Глава двадцать пятая Ударила одновременно по всем чувствам. Пещера, как глотка огромного кита, зевнула и захлопнулась, полностью отрезав нас от дара на соли, что самое главное — от гидромешка со взрывчаткой. Пыль мешала дышать, сплошная темнота толкала в стены, а в ушах стоял такой грохот, что фламинго пришлось укусить меня, чтобы я обратил на нее внимание. Я остановился, только когда понял, что осколки хоть и сыпятся, но до нас уже не достают. Аккуратно свалил вяло трепыхающуюся девушку на землю, достал запасной фонарик. Сильно попроще. Обычный туристический налобник. Тут же, как заправский ковбой, подстрелил подкравшегося к нам из темноты шаркуна и только тогда перевел дух. Проверил фламинго на наличие чего-то большего, чем шишки из садины, а потом принялся за снаряжение. «Все при мне. Даже, скорее всего, бесполезный теперь дистанционный взрыватель. Я посмотрел на пустое черное окошко индикатора. Абонент не в сети. Пока я пытался сориентироваться в пространстве, амазонка смогла подняться на ноги, и, искривившись от боли, размялась. Кивнула мне, что готово. И мы побежали. Я сдавливал тангенту на рации до боли в пальцах. Хрипел в рацию моля, чтобы хоть кто-нибудь ответил. В ответ белый шум, тихие писки и обрывочные возгласы передающая только панику, происходящего на поверхности. Но даже этот ужас вселял надежду. Надежду, что там еще остались живые. И поэтому надо бежать, не тратить время на прицельное в голову, бить по ногам, валить, топтать или перепрыгивать. Главное, не сбавлять скорости. Обходить обвалы, рисковать и проскакивать под криво нависающими с потолка глыбом. А еще поддерживать амазонку, слишком гордую, чтобы признать отсутствие сил и слишком близкую, чтобы бросить ее здесь. На выходе из лаза, в который я еле втащил фламинго, я упал. Ноги просто отказывались двигаться. Казалось, что вместо ботинок у меня две каменные глыбы, а каждое движение, попытка подтянуть ноги и подняться, отдавалась противным щелчком в коленной чашечке. Болела грудь, будто легкие углями набили. Горячими, дымящимися, не дающими сделать полный вдох, а только резкие, короткие, свистящие хрипы. Я прополз несколько метров и рухнул в глубокую лужу натекшей дождевой воды, холодной, мутной, но, кажется, самой чистой, чтобы смыть пот со лба и глаз, и самой вкусной, чтобы хоть капельку утолить жажду. Фламинго хрюкала рядом, посмотрела на меня и поднялась, сделала один шаг, потом второй, оглянулась, махнула рукой и, опираясь о стену, пошла вперед. Я попытался идти следом, но не смог. Опять что-то щелкнуло в коленке, а рука напоролась на острый камень. Я уткнулся лбом в острый кусок глыбы, стараясь через острую боль послать нужный импульс в тело. Потянулся к зову, в надежде зачерпнуть из него силы. Шекхет была здесь. Где-то глубоко, внизу, в пещерах. Целая и невредимая. Она ликовала. Это было новое ощущение. Радость, ехидство, гаденькое противное удовлетворение. Настолько приторное что меня чуть не вырвало от злости и возмущения. Игнорируя силу алмаза, я потянулся к зову. Стал пропускать его в себя и глушить вопивший от ужаса мозг. Будто на медитации стал отключать лишние мысли и снимать барьеры, а потом отключил голову, блокируя боль, мышечные спазмы, усталость и страхи. Оставил одну простую цель — идти вперед. И появился намек на силу. Электрическая искорка пробежала по телу, подкидывая импульсы, бегущие через мозг, по мышцам. Я поднялся на четвереньки, сделал шаг, потом еще один. Одеревневшие мышцы, разогреваясь, работали все лучше и лучше. Уже через несколько секунд я догнал ковылявшую фламинго. Еще через 200 метров подхватил мирного, слепо ползущего по каменной стене. И все это время шел вперед. Тащил уже обоих, не чувствуя ни усталости, ни боли как заведенный шаркун. Шаг, еще шаг, до тех пор, пока не ослеп. Ослеп от фар пираний, бьющих по глазам. Смутно видел подбежавшие тени. Смутно понимал, что мою ношу кто-то перехватил, и то благодаря тому, что смог идти быстрее. «Космос, ты че такой холодный?» — послышался смутно знакомый голос, вроде Саня. «Как сухой лед, аж обжигает». «Надо ехать», Губы пересохли настолько, что больше пару слов я выговорить был не в состоянии, но продолжал идти, как заглючивший компьютерный персонаж, уперся в пиранью и начал обходить ее по кругу. Меня направили в дверку, помогли забраться и со словами «пей» что-то впихнули в руки. «Это что у тебя там?» — спросил Мирный, садясь напротив меня. «Водяра?» «Не, это мы в пирт вободявили». Вадик, кривляясь и строя себя джентльмена, пропустил к нам фламинго, забрался сам и захлопнул люк. «Много не пейте! Он ты Я не понял, что я пил. Скрипнула на зубах кислинка нерастворившейся лимонной кислоты. А в остальном вода водой. Если бы Мирный не выхватил у меня из рук фляжку, я бы и не остановился. По телу побежало тепло, и как только к языку и с пальцем вернулась чувствительность, я схватил Вадика за плечо и потряс. «Вадик, гони уже до музей Очень быстро гони. Связь с ними есть?» Я повернулся к Сане, к крутящему в руках рацию. «Десять минут назад была». Он развел руками, как бы извиняясь, что аппарат сейчас молчит. «Леонидович передавал, что они пытаются эвакуироваться в море, но на всех не хватает лодок». Стоило включить радиосвязь, как эфир сразу же наполнился шипением, скрипом и криками на различных языках. Отчетливо выделялся командирский мат Платона и... И резкие, сложно сжеванные команды команджоров. На заднем фоне были слышны выстрелы. Потом кто-то стал молиться на Криольском. Я узнал голос командира лагеря береговой охраны. Не знаю, специально ли или связь выкинула такую шутку, но все остальные замолчали. Только тихий, срывающийся звук молитвы, наполненный словами человека, знающего, что они последние. Даже выстрелы смолкли, послышался рев мутантов. Жадное сопение, звенящее на фоне дрожащего голоса, потом прощание и одиночный выстрел. «Вадик, поднажми! Я не мог этого слушать! Дорога свободная же!» За окошком действительно было пусто и чисто. Во всех смыслах этого слова. Дождь, вымывший всю грязь улиц, закончился. Сквозь тучи выглянуло слабенькое солнце, отражаясь от луж и металлических крыш. Пиранья с задом выехала из шахты, развернулась и, не разбирая дороги, по трупам, обломкам забора и прочему мусору погнала по прямой. Нервная, безумная гонка. Безумно от стиля вождения. Вадик делал все возможное, выжимая из бронетранспортера максимум с поправкой на препятствие на дороге. Нервное от бездействия. Я понимал, что ничего не могу сделать. Гнал мысли, что все уже поздно. Слишком долго я выбирался из-под завала слишком долго гнал по пещерам и карабкался по узким проходам. Слишком долго мы едем. Хотелось выскочить из пирании и побежать самому, то подталкивать ее каждый раз, когда мы теряли скорость на чем-то заборе, чей-то горевшей поперек дороги машине или скользких остатках мертвяков, набухающих в огромных лужах. Когда в узкой больнице появились знакомые силуэты зданий, я еле сдерживал себя. Надо было притормозить, разведать обстановку, найти выживших и объединиться с ними. Но никто в пирании об этом не думал. Запертые ворота Вадик проломил, не снижая скорости, вместе с ржавым металлом вдавливая в грязь кучку шаркунов. Проминая толпу, пиранья ворвалась во двор и врубилась в ворота музея. Пока Вадик сдавал назад, я успел выпрыгнуть и скачать от забора к балкону, а оттуда по специально сделанным выступам влез на крышу к пулеметному гнезду — Наорал на двух парней, которые пытались хоть как-то отстреливаться от прущих зомби, а заодно и по мне чуть не пальнули. Где моя сестра, они не знали. Где Леха, Леонидыч или хоть кто-нибудь из руководства лагеря тоже. Уже не надеялись, что выживут, достреливая последние патроны. Пообещать мне им было нечего. Я пробежался по крыше, стараясь понять, что происходит. Кричал, звал «наших». Но в общем шуме, который издавали зомби, клекот, рычание, треск ломаемых досок, помноженный на беспорядочную стрельбу со всех сторон, и грохот строительной техники не уверен, что услышал бы ответ. Рация надрывалась, но вычленить хоть что-нибудь ценное было невозможно. Зомби прорвались в лагерь. Среди жилых и хозяйственных построек, которые добавились вокруг музея, носились зомби. Видны были отверстия в земле, оставленные кротами. На стороне выживших, в строю, был еще один зубастый каток и два небольших, со всех сторон забранных решеткой погрузчика. Но никакой стройности или слаженности действий, каждый как волчок крутился, круша все подряд вокруг себя и пытаясь сбрасывать себя и давить мутантов. Чуть дальше в сторону моря дела обстояли лучше. Оттянувшись за забор, остатки выживших под прикрытием нескольких техничек пятились к морю и еще держали строй. Внутри музея практически у меня под ногами тоже шел бой. Люди теснились на крышах вагонов, перекрестным огнем страхуя друг друга. Я расслышал женский вопль из дальнего угла, из того самого, где должен был располагаться вагон сестры, и бросился к ближайшему люку. Спрыгнул на пустой вагон и сразу же начал стрелять, сбивая лезущих на меня прыгунов, как чертов ковбой на крыше поезда палил из глоков по сторонам и прыгал с вагона на вагон» только в лицо не свежий ветер, а вонь разлетающихся мозгов. Может, я все испортил для остатка выживших, незнакомых мне местных мужчин и женщин, но зомби стали давить сильнее, воодушевились, если такое слово вообще возможно в адрес ходячих мертвецов, и стали кидаться с удвоенной силой. На соседнем вагоне прямо передо мною, когда я уже взял разбег для прыжка, два прыгуна подловили мужика на перезарядке. Он завозился Никак не мог вставить новый магазин и пропустил сначала удар по ноге, а потом и острые зубы в шею, когда рухнул плашмя. Секунды не прошло, когда его стащили вниз, а за ним и двух женщин, пытавшихся отвоевать его у зомби. Я выпустил короткую очередь вниз, но головы и плечи зомби моментально сомкнулись так, что ни мужика, ни женщин не стало видно, только вопль, хруст костей и крики съедаемых заживо людей. На меня сразу же бросились два прыгуна. Темные, лоснящиеся пружины распрямились, и из толпы вверх ко мне на крышу вагона метнулось два тела. Как раз в момент, когда я ушел на перезарядку. Вагон, как назло, был последним в линии. Вперед не пробежать, вниз не спрыгнуть. А единственный угол, откуда был шанс сигануть на соседний ряд, уже оккупировали мутанты. Я сиганул вниз. Юркнул внутрь вагона в разбитое окно, зацепился стволом шака, торчащего из-за спины, и застрял. По спине повезло хоть. Ствол автомата принял основной удар на себя. Прошлась когтистая лапа придав мне ускорение. Лямка лопнула, и я кубарем покатился по вагону. Выхватил второй глок, и еще из полуприседа очередью встретил клыкастую морду, заскочившую в дверь вагона. Не останавливаясь, прыгнул вперед и стал карабкаться обратно на крышу через противоположное окно. Вылез на крышу, Всадил несколько пуль в бугристый копчик прыгуна, заглядывающего в вагон, и упал, сам получив удар по ногам со спины. Снова кувырок, параллельно по крыше, серия неточных выстрелов в морду, уход в сторону от еще одного монстра, разбег и прыжок на следующую линию. За спиной раздался грохот. Пиранья проломила таки ворота и вкатилась внутрь музея. Заработал пулемет мирного, и с небольшой задержкой к нему присоединился Саня. Через люки с крыши подключились местные бойцы. Оттуда же черным вихрем слетела фламинго. И как волчок пошла крушить зомби в рукопашную. Я добежал до бронированного вагона, постучал по крыше, в надежде услышать человеческую речь, и начал отстреливать ближайших шаркунов. Удивительно, но ажиотаж в мою сторону утих. Может, давний укус, может, алмаз или новая садина на спине и лодыжке, а может, все сразу но возбужденного хрюканья в мой адрес больше не раздавалось. Зона отчуждения не появилась, но пока я сам не цеплял кого-нибудь или не оказывался в мертвой зоне, на меня не реагировали. В запертом вагоне кто-то был. Я приник окошку, стараясь не заслонять свет, рассмотреть, кто там. Я позвал сестру, потом Астрид, но в ответ услышал только тоненький детский голосок на ломаном английском. Пригляделся и узнал сына автомеханика Саеда, а вместе с ним еще с десяток заплаканных мордочек. «Не открывайте!» Строгим, но не отпугивающим голосом я крикнул им по-английски. «Вернусь за вами! А пока сидите тихо!» «Космос! Ищи своих! Здесь дочистим!» Уже в спину мне послышался крик мирного. Я выскочил на задний двор музея, пробежал мимо группы зомби, пытавшихся сквозь прутья решетки добраться до водителя-погрузчика. Перепрыгнул через каток, уткнувшийся в мертвого крота, и то забираясь на крыши, то напрямую через пустые вагончики с выбитыми дверьми побежал к медблоку проверить, что случилось с Астрид. В медблоке кого-то ели. Четыре макушки с вывалившимися клоками волос дружно хрустели над кем-то в белом халате. Я прицелился и нажал на спусковой крючок, но выстрела не последовало. Под руку попал микроскоп. Отдышавшись, превозмогая страх, кого сейчас могу увидеть под грудой трупов, я стряхнул с лица кровавые шметки, уронил погнутый аппарат и принялся раскидывать тела. Женщина. Белая. Лицо обглодано до неузнаваемости. Цвет волос похож, но кожа со старческими пятнами. Я выдохнул, стыдливо радуясь, что передо мной труп не астрит, а главврачам МЧСников. Уродское чувство. Грусть. Но, с другой стороны, радость. Наконец, голосом Леонидыча ожила рация. По очереди он призывал хоть кого-нибудь откликнуться. Нефтебазу, Платона, береговую охрану. Последних, будто не слышал недавней молитвы, звал особенно сильно. Просил корабли, катера, любые посудины, чтобы увести как можно больше людей с берега, но ответа не было. К медблоку подбрела новая порция шаркунов, и я побежал дальше. Пересек парковку с парой раздавленных легковушек и сваленных в кучу мопедов. Добежал до пустой, покосившейся вышки в основании которой лежал раскуроченный взрывом крот и полез наверх. Аккуратно понимая, что любой неосторожный шаг и все, конструкция подломится, я выбрался на смотровую площадку. Поднял с пола треснувший бинокль и задержал дыхание. До залива меньше километра. От линии горизонта будто картина маслом с калейдоскопом из-за трещин на линзах тянулись разноцветные полосы. Кто-то слоями нарисовал сначала полоску воды, Потом плотно выстроившихся людей на пляже, небольшой разрыв из покореженной техники, перевернутых контейнеров и прочих оборонительных сооружений, и самый толстый слой разноцветных зомби, полукругом замыкающих людей у воды. На воде покачивались перегруженные лодки. Мало по пальцам можно было пересчитать, но каждая посудина битком была забита людьми. Куча народа просто была в воде кто то держался за края лодок кто то просто болтался рядом с доской или ярким спасательным кругом в руках я разглядел леху сперва зацепивший за фиолетовый цвет волос ольги а потом уже и леонидыча вместе с Астрид и моей ненаглядной отторвой сестрой на выходе с вырвавшимся матом облегчения вспомнил что могу дышать наконец то можно выдохнуть живы и в шаге от спасения Потом разберемся, перегруппируемся, придумаем новый план. Главное, что сейчас живы. Миротворец вместе с еще пятью вооруженными парнями сдерживал толпу, рвущуюся на последний баркас. Леонидыч что-то кричал толпе и помогал грузить оранжевые контейнеры, явно с исследованиями Астрид. Сестра уже была на борту, принимала груз, постоянно оглядываясь на берег. Но все равно что-то было не так. Даже треснувший бинокль позволял разглядеть, что она плачет. Знакомый жест – рукавом вытереть слезы и сопли, когда руки заняты, а чувства переполняют. Я сначала не понял, что она задумала. Но потом разглядел в первых рядах толпы несколько женщин, пытающихся протолкнуть мимо автоматчиков своих ребятишек. Катя начала спорить с Леонидочем, потом отмахнулась и ловко спрыгнула на берег. А что было дальше, я уже не увидел». Пол вышки заскрипел и начал медленно выходить из-под ног. Земля вздрогнула, вышка скрипнула и покосилась, накренившись почти на метр, и замерла. Зато все вокруг пришло в движение, как от очередного землетрясения. Сарай рядом с медблоком просел, на дороге появилась большая трещина и стала расползаться во все стороны, проглатывая лежачие и ходячие трупы. Коток завалился на бок и наполовину ушел под землю. Вышку опять зашатало, и последнее, что я увидел, прежде чем упасть, как разверзлась огромная, в несколько раз больше, чем встречалась ранее, яма между мною и выжившими.